в середине 20 века астрофизик и нобелевский лауреат Фред Хойл понял, что у протосолнечного диска на определённом этапе развития должно было существовать мощное магнитное поле, а часть вещества пылевой туманности было ионизировано Механизм временного возникновения магнитного поля в дозвездной туманности довольно остроумен, но разбирать его сейчас мы не станем, чтобы не отвлекаться от еще более остроумной гипотезы Ларина, которая базируется на теории Хойла. В общем, ионизированные частицы пересекать силовые элементы линии магнитного поля не могут. Они попадают в силовые линии поля, как в селки. Но разные вещества имеют разную склонность к ионизации. Скажем, цезий легко теряет внешний электрон. Ему достаточно света керосиновой лампы. А гелий практически не ионизируется. Элементы, которые легко ионизируются, остаются в силках магнитного поля протосолнечного диска, а нейтральные и трудно ионизируемые уносятся солнечным ветром на окраину. Благодаря спектральному анализу нам известен состав фотосферы Солнца. Нам известен состав внешней геосферы Земли, Состав лунного грунта спутники привезли. По коллекции метеоритов известен состав пояса астероидов. Если теперь по оси ординат отложить относительную распространённость элементов, а по оси абсцисс потенциал ионизации, то мы увидим, что в солнечной системе распределение элементов действительно зависит от потенциала ионизации. Гипотеза Хойла таким образом блестяще подтвердилась, а с ней и теория Ларина. Почему относительное содержание углерода на Земле в тысячи раз меньше, чем на Солнце? И почему углерода больше в поясе астероидов? чем на земле потому что атомы углерода будучи в основном нейтральными проскочили прутья магнитного поля протосолнечного диска и улетели к краям будущей солнечной системы на солнце углерода много потому что состав солнца это средний состав протосолнечного газопылевого сгущения В поясе астероидов тоже много ртути, серы, золота, серебра, платины. У всех этих элементов высокий потенциал ионизации. Их трудно ионизировать и, соответственно, удержать магнитным полем вблизи центрального светила. А вот цезия, урана, калия, рубидия, напротив, больше на Земле чем в астероидах, потому что у этих элементов низкий потенциал ионизации. Поэлементный состав Луны и Земли одинаков, потому что они находятся на одном расстоянии от Солнца. Зная состав протосолнечного диска по составу сегодняшнего Солнца, зная потенциалы ионизации, Ларин взял и выписал на бумажке состав изначальной земли, и его список вошёл в противоречие с основной догмой геологии о железном ядре. Для планеты с железным ядром и силикатно-шлаковой оболочкой нужно, чтобы в составе протоземли было 30% кислорода, и 40% железа. Однако магнитная сепарация ограничила среднюю концентрацию кислорода в земле в пределах 1-2%. А железа примерно 12 весовых процентов. Кстати, именно такая концентрация железа действительно наблюдается в глубинных мантийных породах. Исходная же концентрация водорода составляла 60 атомных, а не весовых процентов. Это много. Водород поэтому оказался везде. При формировании планеты все остальные элементы были в виде водородных соединений, гидридов. Отсюда вытекает, что силикатно-оксидная оболочка планеты под континентами имеет толщину 250-300 км. Под океанами же несколько тоньше. Ниже, до самого ядра идёт мантия, сложенная из бескислородных металлогидридов кремния, магния и железа с добавками кальция, алюминия, натрия. Ну, а ядро сохранил исходный состав протопланетного облака. Теория металлогидридной планеты была проверена в лабораторных условиях. Ларин изучал свойства разных гидридов в условиях разных давлений и температур. Выяснились любопытные вещи. Скажем, теория Ларина предсказывала, что Во внешней зоне ядра водород присутствует в виде раствора. Так вот, различные методы геофизики показывают, что внешняя оболочка ядра действительно находится в жидком состоянии. Раньше предполагалось, что это следствие высоких температур, царящих внутри планеты. Но тогда не совсем ясно, Почему само ядро не жидкое при таких температурах, а жидкими являются только внешние его слои? Ларинская теория отвечает на этот вопрос так. Жидкое состояние внешней зоны ядра обусловлено присутствием в металлах водорода в растворённом виде. Это явление обнаружено экспериментально. Металлы, содержащие растворённый водород, при увеличении давления сначала становятся пластичными, как пластилин, а затем начинают течь, как будто они расплавлены. Причём происходит это при комнатной температуре. Срединные океанские хребты активно газят водородом. Традиционные теории этого объяснить не может только Ларинская. Геофизики обнаружили три скачка в плотности мантии на глубинах в 400, 670 и 1050 км. Эти ступени можно объяснить опять-таки только Ларинской теорией. Здесь по Ларину Должен быть кремний. А гидридный кремний как раз имеет три скачка плотности при соответствующих данным глубинам давлениях. Проверено в лаборатории. Года 3-4 назад, посредством массовой информации, проскочила сенсация. На Марсе обнаружено очень много серы. Гораздо больше, чем на Земле. Откуда? Откуда? непонятно. А из ларинской теории это прямо и естественно вытекает. Или вот взять, скажем, траппы, рассказывал мне Ларин. Это базальты, которые заливают обширные территории. У нас вся Восточная Сибирь залита траппами. Когда я рассматривал происхождение траппов в рамках своей теории, то пришёл к выводу, что в трапах должны быть включения самородных металлов, таких как алюминий, магний, железо. Традиционная геология этого предсказать и объяснить не может. Помню, едем мы куда-то с приятелем-геологом на машине, и я его спрашиваю: "Ты не знаешь, кто у нас трапами вплотную занимается?" У меня получается, что там должны встречаться самородные металлы. Друг отвечает: Не знаю. Но сейчас подхватим по пути парня из Якутска. Он, кажется, занимается трапами. Садится в машину парень и сразу после здравствуй, говорит ему приятелю. У нас какая-то непонятка. Мы в трапах самородные металлы обнаружили. Не знаешь, от чего бы это Нас за это все бьют, это против теории, а у нас факты, хоть обратно зарывай. Опять-таки, в полном соответствии с ларинской теорией, в Исландии водород в некоторых местах из-под земли просто со свистом вырывается, оставляя традиционную геологию в полнейшем недоумении по поводу этого необычного геология явление